Акт первый. Сцена первая. Нортгемптон. Тронный зал во дворце. Входят король Иоанн, королева Элеонора, Пембрук, Эссекс, Солсбери и другие, а также Шатильон. Королева Элеонора – это Алиенора Аквитанская, вдова короля Генриха II и мать королей Ричарда Львиное Сердце и Иоанна Безземельного. Женщина яркая, сильная, властная. До брака с Генрихом она в течение 14 лет была супругой короля Франции Людовика VII. Точная дата ее рождения неизвестна, то ли 1123 год, то ли 1125, но принято считать по-среднему 1124 год. Таким образом, к моменту начала действия в пьесе ей должно быть около 75 лет. Даже в нашу эпоху такой возраст считается весьма солидным, а уж в период раннего Средневековья тем паче. Граф Пембрук — это Уильям Маршалл, который, по мнению современников, являлся величайшим рыцарем христианского мира. Ему должно быть в тот момент примерно 53-54 года. Маршалл всю жизнь был предан Норе пользовался ее безусловным доверием и ни разу за всю свою долгую службу это доверие не обманул. Был человеком чрезвычайно высоких моральных стандартов, и такие понятия, как верность слову и честь, были для него не пустым звуком. Об Уильяме Маршале много написано у Чедвик. Можете сами почитать, если заинтересуетесь. Граф Эссекс. Джеффри Фицпитер Или Фицпеттер. Первый граф Эссекс – главный юстициарий Англии, нечто вроде министра юстиции, в общем, главный по применению законов. Ему примерно 38 лет плюс-минус год. Эссекс обладал даром налаживать финансирование непомерных расходов короля Ричарда. И это его качество высоко ценил Иоанн который с самого начала своего правления осыпал Фицпитера разными благодеяниями и пожалованиями, а в ответ граф преданно служил новому королю до конца своих дней. Граф Солсбери, Уильям Длинный Меч, или Уильям Лонсворд. Это крайне любопытная фигура, внебрачный сын покойного короля Генриха II от его любовницы, графини Иды де Тосни. На сцене ему должно быть примерно 24 года. Король Генрих сына признал, отправил на воспитание в достойную семью, пожаловал имение, а король Ричард женил единокровного братца на богатой наследнице с титулом, благодаря чему Уильям стал графом Солсбери. Прозвище «Длинный меч» он получил за воинские доблести и умение обращаться с оружием. Ну а Шатильон, как вы уже и сами поняли, Это посол французского короля Филиппа, сына покойного Людовика VII от третьего брака. Э, с чем пожаловали, господин посол Франции, спрашивает Иоанн, Что имеете сообщить? Король Франции передает привет и просит сказать тому, кто называет себя английским королем. Называет себя! возмущенно перебивает посла Элеонора. Странное начало. «Мама, пусть посол договорит», — успокаивает ее король. Посол излагает требования французского монарха признать законные права Артура Бретонского на английский престол и передать ему трон, Англию, Ирландию и все английские владения на материке. «А если я откажусь?» — спрашивает Иоанн. «Тогда война, будем брать силой то, что принадлежит нам по праву. Но война так война. Посмотрим, кто кого». «Считайте, что вызов брошен. Больше мне сказать нечего», — отвечает посол. «Передай своему королю, что я вызов принял. Можешь идти. Очень скоро король Франции на своей шкуре испытает всю мощь английского оружия. Пембрук, проводи посла с почётом». Шатильон и Пембрук уходят. Элеонора недовольна результатом переговоров. Ну что, сынок, ты видишь, что я была права? Констанция не уймется, пока не поднимет весь белый свет на защиту прав своего Артура. А ведь мы могли это предотвратить, если бы начали мирные переговоры. Вместо этого нам придется воевать, и два великих королевства, наше и французское, будут истекать кровью. Что хорошего-то? У нас есть власть, и право тоже наше. Самоуверенно отвечает Иоанн. «Лучше бы ты меня слушал», — вздыхает Элеонора. «Я плохого не посоветую. Никто, кроме Бога, не узнает, что ты прислушиваешься к мнению матери. Твоей репутации мои советы не угрожают». Можем считать, что первые мазки на картине положены. Элеонора — спокойная, мудрая миротворица, предпочитающая переговоры и взаимные уступки, а не войну а Иоанн, скор на выводы и решения, грубоват, хамоват и самонадеян. Более того, он считает ниже своего королевского и мужского достоинства прислушиваться к тому, что говорит женщина, даже если это его мать, человек с более чем полувековым опытом пребывания в королевском статусе. Входит шериф и шепчется с Эссексом. «Государь, — говорит Эссекс, — к вам там два человека пришли, просятся на прием. Хотят, чтобы вы разрешили их спор. Ну, спор у них действительно странный, прям скажем. Я лично с таким еще не сталкивался. Что им сказать?» «Пусть войдут», — разрешает король. Шериф уходит, а король продолжает размышлять над планом предстоящего военного похода в рамках только что объявленной войны с Францией. «Деньги на войну возьмем у монастырей и аббатств», Входят Роберт Фокенбридж и Филипп, его побочный брат. Побочным братом Шекспира минует незаконно рожденного, как вы и сами догадались. «Вы кто такие?» — вопрошает Иоанн, отрываясь от решения извечного вопроса, где взять денег. Первым дает пояснение Филипп, которого Шекспир в дальнейшем именует не по имени, а бастардом. «Я полагаю, что я старший сын Роберта Фоконбриджа, который в рыцаре на поле битвы был львиным сердцем славно посвящен». В переводе «рыковый» остается непонятным, кому относится слово «который», к отцу или к сыну. Кого король Ричард в рыцаре-то посвящал? Придется смотреть в английский первоисточник. An son, and I suppose Robert Falconbridge, a soldier by a honor given band, of Cardalia knighted in the field. Судя по тире, в рыцаре посвящали сына или все-таки отца. Ну давайте считать. Ричард Львиное сердце был королем с 1189 по 1199 годы. В рыцаре мальчиков посвящали лет в 15-16, иногда и раньше. Если предположить, что ритуал посвящения имел место в самый первый год правления Ричарда, то с того момента прошло самое больше 11-12 лет. Получается, этому рыцарю должно быть приблизительно лет 27 плюс-минус. Мог ли у молодого мужчины такого возраста быть взрослый сын? Разумеется, нет. Значит, речь точно идет не об отце Роберте Фоконбридже-старшем, а его сыне Филиппе Бастарде. «Так, я понял. А ты кто?» — обращается Иоанн ко второму посетителю. «Я сын и наследник того же Фоконбриджа», — отвечает Роберт-младший. «А вот теперь не понял», — задачно тянет король. «Он старший сын, а наследник ты. Как это может быть? Или у вас разные матери?» — Нет, ваше величество, вот мать-то у нас как раз одна, — поясняет бастард. — Это всем известно. Думаю, что отец тоже один, но тут уж никто наверняка не скажет, кроме самой матери да господа бога. А дети разве могут точно знать? — Грубый бесстыдник, как ты можешь такое говорить о своей матери и позорить ее честь? — с негодованием взрывается Леонора. — Кто? Я? — удивляется бастард, сделав бровки домиком. «Да ничего подобного я не делаю. А вот мой брат, да именно он и хочет доказать, что мать меня с кем-то нагуляла, и я незаконно рожденный. Если у него это получится, он откусит у меня не меньше пятисот фунтов дохода в год. Очень надеюсь, что Господь сохранит мне землю, а моей матери честь». Король Иоанн откровенно веселится. «Вот прямодушный малый. И на каком же основании твой младший брат требует наследства? Какие у него аргументы?» «Понятия не имею», — пожимает плечами бастард. Хочешь получить землю, вот клевещет, что я, дескать, незаконный. А кто же, кроме нашей матери, может точно знать, насколько мы оба законные сыновья? Вопрос, как говорится, открытый». «Может, с ней и вправду потрудился надо мной кто-то посторонний, но уж потрудился он на славу. Я получился ничуть не хуже, братца. Посмотрите на нас, ваше величество, и сравните. Видите разницу? Если мы оба рождены от сэра Роберта, и брат пошел в отца, то как же мне свезло-то, что я на него не похож». Шуточка вышла слегка замысловатая и сальная, но король от души хохочет. И он действительно обладает хорошим, хотя и крайне злым чувством юмора. «Ну ты даешь, вот же отмочил!» Элеонора внимательно разглядывает бастарда. «А ведь он чем-то похож на львиное сердце», — задумчиво произносит она, обращаясь к сыну. «И голос, и лицо, и сложение такое же мощное». «Да...» соглашается Иоанн. «Я тоже все время смотрю на него и вижу Ричарда. Ну, прямо вылитый». И обращается ко второму брату. «Ну, а теперь ты, младший, доказывай свои права». Роберт, младший брат, начинает, как водится, издалека. Мол, мой отец был связан с вашим старшим братом, Ричардом Львиное Сердце, верной дружбой». «Этими песнями ты землю себе не оттягаешь», — презрительно перебивает его бастард. «Доказывай, что наша мать связалась с королем Ричардом». Роберт приступает к изложению. «Случилось так, что король послал отца на переговоры с германским королем, который в то время был императором Священной Римской империи, а сам немедленно поселился в нашем замке». Мне неловко пересказывать эти постыдные подробности, но от правды никуда не денешься. Мой отец и сам говорил, что в момент зачатия старшего ребенка их с матерью разделяло огромное расстояние, поэтому старший сын точно не от него. Не мог же младенец родиться на 14 недель раньше срока. Отец настолько твердо был уверен, что старший ребенок не его, что на смертном одре завещал все земли мне». Вот я и хочу, Ваше Величество, получить свое наследство согласно воле отца. И снова что-то не сходится. Если Ричард Львиное Сердце закрутил роман с женой Фоконбриджа, уже будучи королем, то случиться это могло никак не раньше 1189 года. Отводим положенные девять месяцев на беременность, прикидываем год рождения бастарда, и что получаем? что перед нами сейчас на сцене стоят два мальчика, одному из которых хорошо, если одиннадцать лет, а второй еще младше. Никак не выходит. Ох уж этот Шекспир. На самом деле Филипп де Фокенбридж родился, как указывают источники, около 1175-1180 года. Он действительно считается, хотя и не всеми, Незаконно рожденным сыном Ричарда львиное сердце. Согласно Википедии, Ричард признал сына и даже в 1190 году благословил его брак. А вот имя матери в той же Википедии не указано, написано Неизвестно. Так что юноши сейчас на сцене мы видим вполне уже взрослых. Да вот только отцом Филиппа никак не мог быть король Ричард. Ему в те годы еще долго предстояло ходить в роли всего лишь принца и вряд ли этот принц мог отправить кого-то на переговоры к самому императору. Генрих II, отец Ричарда и Иоанна, не позволял сыновьям быть слишком самостоятельными и править в своих землях, и это его стремление до самого конца удержать в своих руках всю полноту власти стало причиной множества войн, которые вели сыновья и с отцом, и между собой». Иоанн долго не размышляет, решение у него уже готово. «Твой брат рожден в законном браке», — говорит он Роберту. «Значит, он считается законным сыном». «Если твоя мать согрешила, ну что ж, бывает, дел житейское. Такое может случиться с любым женатым мужчиной. Если ребенок рожден в браке, отец не имеет права его отвергнуть и признать незаконно рожденным. А в остальном уж пусть с женой разбирается внутри семьи. Хотя я вполне допускаю, что твой брат рожден именно от короля Ричарда. Поэтому вот мое решение. Пункт первый. Твой старший брат рожден от моего брата Ричарда. Пункт второй. Твой брат является законным наследником твоего отца, поскольку он старший». Роберт возмущен. «Неужели предсмертная воля моего отца ничего не значит?» «Ой, а много это воля значило, когда меня зачали и родили», — и ехидничает бастард. Тут дело берет в свои руки Элеонора, которая видит, что поспешное непродумное решение короля уже приводит к сваре, а в дальнейшем может породить и новых врагов Иоанна. Зачем же, отправляясь в военный поход, оставлять на родной земле зерна, которые легко могут перерасти в междуусобицу? А вот если братьев разделить и держать подальше друг от друга, пользы выйдет куда больше. «Скажи-ка, дружок, кем ты хочешь быть? Хочешь получить земельные угодья, стать помещиком и протирать штаны за учетными книгами, весь в скуке и пыли, или удостоиться высокой чести быть официально признанным потомком великого короля Ричарда?» Филипп Бастарт тут же начинает высмеивать внешние данные своего младшего брата. Мол, если б я был таким, как он, то отдал бы последний грош, последний клочок земли за то, чтобы себе вернуть свое лицо. Метафора не особо удачная, прямо скажем. Но суть ясна. Хочу быть тем, кем являюсь на самом деле. Элеонора такую позицию полностью одобряет. «Ты молодец!» Ну как, готов отдать брату имени. Мы готовим поход на Францию. Пойдешь с нами искать удачи. А то совсем не глуп. Он быстро понял, кто тут главный и на кого имеет смысл делать ставку. В переводе Рыковой последняя реплика Элеоноры звучит так Мы готовим поход на Францию, пойдешь за мной. Обратите внимание. «Поход готовят они, то есть король, его матушка-королева и многие военачальники. А идти бастарду предлагается за ней, а не за ними». На самом деле это небольшая вольность переводчика. В английском оригинале Элеонора в этой реплике про «Мы готовим поход» вообще не упоминает. Она говорит «Хочешь отдаться на милость судьбы, отказаться от земель, отдать ему свои земли? И идти за мной?» «Я солдат, и сейчас собираюсь идти на Францию. Но тут уж действительно именно за мной, а не за нами. И на Францию собирается идти она, Элеонора, а не мы». В ответ на предложение королевы Бастард радостно восклицает. "Вперед за счастьем, брат, владей землей! Полтысячи твоей достались рожи, а ей цена пять пенсов, не дороже». За вами до могилы, госпожа. Ну вот, не за королем он собрался идти, а за старой королевой. Понимает, что к чему стало быть. За мной до могилы. Давай лучше ты пойдешь первым, шутит Элеонора. У нас деревенских принято знатных людей пропускать вперед, парирует бастард. Тут Иоанн, кажется, вспоминает, что он все-таки король, а не статист. «Как тебя зовут?» — спрашивает он Бастарда. «Филипп». «Что ж, раз ты так похож на моего брата, короля Ричарда, то прими и его гордое имя. Преклони колени, ты больше не Филипп. Отныне ты, сэр Ричард, признанный плантагенят». И даже в такую торжественную минуту бастард не может удержаться, чтобы не съязвить, обращаясь к брату. Слушай, нам обоим страшно повезло, что твой папаша, сэр Роберт, не принимал участия в моем зачатии. Ты получил свое наследство, а я высокую честь. Элеоноре, новообретенный внучок, нравится все больше. Вот остроумие, Плантагенета. Тебе я бабка, Ричард, помни это? В ответ бастард произносит короткий, но очень яркий монолог, суть которого сводится к следующему. «Неважно, каким путем достигается цель, если она в итоге все-таки достигается. Главное быть самим собой и не терять право быть таким, каков ты есть». «Как ты не взял, а приз не твой, как не стрелял, задета цель твоя. Кем не рожден, а я уж верно я». «Иди, Фоконбридж, владей землей по воле короля Иоанна Безземельного», — говорит король. «Сэр Ричард, за мной. Матушка, нам пора заняться французской компанией». Бастард искренне желает счастья своему младшему брату. Уходят все, кроме Бастарда. Далее следует длинный монолог Бастарда, язвительный и слегка циничный юноше придется привыкать к своему новому статусу, он же теперь не просто так, а настоящий сэр. Он любую девушку может превратить в леди, женившись на ней. Можно ходить, задрав нос, не обращать внимания на тех, кто ниже рангом, и даже не помнить их имен. Придется обычаи круга знатного усвоить, поскольку общество тебя оттолкнет, если не будешь соответствовать». «Боюсь, что мне, пожалуй, не суметь», — самокритично рассуждает бастард. «Ведь нужно перенять не только манеры и правила поведения, но и научиться источать сладчайший яд из сердца, из души. Что ж, надо будет, он научится и этому. Но не для того, чтобы обманывать других, а исключительно, чтобы самому не пасть жертвой обмана и лживой лести и облегчить себе существование в свете». О, а это что за всадница скачет, удивляется он. И почему одна, без сопровождения? Входят леди Фокенбридж и Джемс Герни. Про леди Фокенбридж и так все ясно. Это мать Бастарда и его младшего брата, а Джемс Герни просто слуга. Да, это же матушка, радостно восклицает Бастард. Приветствую! А что случилось? Для чего вы так спешите ко двору? Где твой брат? грозно вопрошает леди Фокенбридж. Где этот негодяй, который повсюду позорит мою честь? Брат? Йорничит бастард. Это кто? Роберт, что ли? Законный сын сэра Роберта? Мать возмущена. Ты что себе позволяешь? Вы оба законные сыновья сэра Роберта. Бастард просит Джамса Герни выйти на минутку. «Конечно, господин Филипп», — отвечает Герни. «Какой нафиг Филипп? Ох, Джемс, тут такие дела пошли. Ну ладно, иди, я тебе потом расскажу». Герни уходит, и Бастард начинает приставать к матери с вопросом. «А кто мой папа?» «Мать, ясно же, как божий день, что я не сын Фоконбриджа. Ты вспомни, каким он был, и посмотри, каков я». Но мог ли он такого породить? Мы знаем, как и что он мог. Так кого же, матушка, мне благодарить за богатырскую стать и мощные мускулы? Вопрос, конечно, хороший, правильный, а главное — своевременный. А что, нельзя было задать его раньше, как только возникли какие-то сомнения? Сомнения-то возникли явно не сегодня, ведь отец уже умер». И ситуация с наследством давняя, и различия во внешнем виде братьев бросаются в глаза. Недаром же бастард постоянно издевается над Робертом, акцентируя внимание на том, какой он тощий и невысокий. «Почему Филипп только сейчас?» — спрашивает у матери, кто был его отцом. Понятно, что для драматического эффекта, но с жизненной логикой как-то плоховато. «Ах, вот как ты заговорил! С братом спелся!» Ты должен защищать мою честь ради твоего же блага, а ты что творишь?» «Да ладно тебе, мам. Уже всем и так понятно, что я не сын Фоконбриджа. Я официально признал свое рождение незаконным, отказался от притязаний на наследство. Но все таки от кого ты меня родила, мне непонятно. Скажи, хоть он был приличный человек?» «Ты отрекся от рода Фоконбриджей?» — в ужасе переспрашивает леди. «Отрекся», — подтверждает ее сын. Ну, коль так, отпираться дальше бессмысленно, и леди признается, что действительно закрутила любовь с Ричардом Львиное Сердце. «Он так долго и так красиво ухаживал, что я не выдержала и пустила его на супружеское ложе. Пусть Бог простит мне этот грех, я проявила слабость», — кается она. Бастард же, однако, не скрывает восторга. Король Иоанн и королева Алиенора поверили без всяких доказательств, что Бастард рожден от короля Ричарда, положились исключительно на слова Роберта, а умный старший брат, оказывается, сомневался. Ну да, получить почести и привилегии — это классно. Поэтому пусть король и королева думают, что хотят ему, Бастарду, от этого сплошная выгода но все таки хотелось бы знать, кто на самом деле его отец, может, проходим с какой. А тут удача, его отец и в самом деле король Ричард. «Да что ты, мама! Если б кто меня спросил, я бы себе лучшего отца и не пожелал. И не упрекай себя, матушка, ты не согрешила, ты всего лишь пошла навстречу великой любви, потому что сердце же у нашего короля было действительно львиным. Кто смог бы ему сопротивляться?» «Ох, мамуля, знала бы ты, как я тебе благодарен за такого отца. Вот если б ты отказала Ричарду, это был бы настоящий грех. Пойдем, познакомлю тебя с моей новой роднёй». Уходят. Итак, закончился первый акт пьесы. Можно попытаться сделать предварительные выводы о личности короля Иоанна Безземельного, пока действие ещё свежо в памяти. На дерзкий выпад посла Шатильона в самом начале первый успевает отреагировать Элеонора король же то ли не находит, что ответить, то ли пропускает колкость мимо ушей, то ли слышит, но виду не подает и складывает в копилку злой памяти. В первом случае он тугодум, не отличающийся находчивостью и остроумием. Во втором мирный и добродушный человек, в третьем, сами понимаете, кто. В эпизоде с братьями Фокенбридж Иоанн проявляет себя скорее ленивым тугодумом. Смотрите, в обмене астротами он не участвует, тут первенствуют бастарды и Леонора. Решение по спорному делу король выносит тоже более чем спорное со всех точек зрения, не давая себе труда подумать как следует и над юридической сутью, и над последствиями. Однако ж к светскому блеску матери он относится ревниво. Едва почувствовав, что не тянет в остроумной беседе, он переключает внимание на себя и без всяких правовых оснований официально признает бастарда потомком плантагенетов. Шаг не очень-то разумный в реалиях того времени. Однако Иоанн думает в первую очередь не о государственных интересах. Тут же вопрос престола наследия маячит. Одно дело бастард и совсем другое официально признанный плантагенет о собственном самолюбии. Что ж, посмотрим, как будет раскрываться его характер в дальнейшем.